На подмостках стоял герой, доблестный рыцарь и страстный любовник. Его ремесло — война и любовь. Только он отличался грустной особенностью. два овладев женщиной, он уже был присыщен ею. Краса, что нас влечет, пленительное чудо, доступная краса, нам мерзостнее блуда — признавался он, и зрители прочувственно кивали по париками в знак согласия. Однако герой на подмостках и в поведении своем следовал этому правилу, предавался безудержному распутству, в каждом действии соблазнял и бросал женщин, закалывал их в дыхателей. Лишь герцогиня по благородству своей натуры не уступала соблазнителю, и весьма решительным образом давала ему отпор, как оно и подобает столь возвышенной особе. Мария Августа превосходно вошла в роль. Но господин Дериоль, самый наблюдательный в таких делах зритель, подметил, что она потихоньку подсмеивается над своей ходульной и жеманной добродетелью. Едва уйдя за кулисы, она игриво толкнула в бок советника экспедиции Гетца — «Не дурно я его отделал, а?» Советник экспедиции вместо ответа принялся отвешивать низкие почтительные поклоны. По ходу действия он был уже мертв, так как играл одного из соперников героя, а тот заколол его в самом начале представления. Но актеру, исполнителю главной роли, пришлось при этом очень несладко. Господин Гетц не желал умирать без сопротивления, а как приличествует молодому швабскому дворянину знатного рода, пустил в ход все свое фехтовальное искусство, и едва всерьез не поранил актера, так что герце пришлось силком уволочь за кулисы, иначе пьеса затянулась бы до бесконечности. Между тем представление продолжалось. Герой никак не мог добиться успеха у герцогини. Он решил похитить ее, Но миниатюрная смуглая неаполитанка, покинутая им в неприступных горах, хоть и попала в плен к маврам, однако была своевременно освобождена, и драматург так искусно сплел интригу, что герой вместо герцогини по ошибке в темноте похитил ее и снова увез в горы. Там он обнаруживает обман и в ярости решает продать бедняжку маврам. Миниатюрная смуглянка на коленях, обливаясь слезами, умоляет его сжалиться над ней. Это была самая лучшая сцена в пьесе. Великий испанец вложил в нее все свое мастерство, и даже претерпев множество переделок, порядком засоренная и опошленная, она все-таки сохранила свою силу. Итак, так, упав на колени перед грубо загримированным актером, который со скучающей и презрительной милой принимал картинные позы при свете масляных ламп на фоне трех бурых зубцов, выпиленных из дерева и долженствующих изображать неприступные горы, неаполитанка произносила свой монолог. Ты клялся взять меня в супруги, но ныне ты этого не хочешь, и я готова освободить тебя от клятв. Заточи меня навеки в монастырь. Или возьми к себе служанкой, чтобы служить тебе, я рада стать рабыней. Лишь счастье буду я вымаливать тебе у Бога. Пойдешь ты на войну, в твоей палатке я буду готовить тебе пищу, одежду чистить. А хочешь, поведи меня к своей любимой и заставь служить ей, когда в твоем присутствии я стану расчесывать ей косы. Не бойся, не роптать, не дергать ее за волосы, не осмелюсь. А если ты начнешь ей говорить слова любви, те ласковые, нежные слова, что говорил когда-то мне, я только стисну зубы и молча притерплю горчайшую судьбу, какая может выпасть женщине, рабыней будущей сливицы, любимой моим любимым, лишь маврам не продавай меня, не продавай. Произнося эти слова... Она уже не была смуглой, вертлявой, распутной толстушкой, нет. Роль увлекла ее и перевоплотила в несчастную, беспомощную, обиженную, плачущую женщину. В зале стало очень тихо. Слышно было, как масло из ламп каплет на просениум, да жужжат горящие свечи в жерандолях у стен. Белокурые, лилейные, хрупкие дамы Генц были глубоко растроганы, дочка громко всхлипывала, но плакать по-настоящему остерегалась, потому что когда краснеет нос, сразу становишься дурнушкой. А сеньора де Кастро, которая не знала, принять ли ей предложение Зюса, но все же осуществила свое намерение посетить Штутгарт, И тут тоже сделал для себя практические выводы, как особо с практическим складом ума, привыкший извлекать пользу из всего, что видела, слышала и наблюдала. Да, все мужчины таковы. Пока ухаживают, они сулят что угодно, а после первой ночи становятся нестерпимо грубы. Прежде чем выйти за него замуж, я на всякий случай сохраню за собой право единолично распоряжаться моим собственным состоянием. А за свои милости назначу такую высокую плату, что ни при каких обстоятельствах не буду в накладе».